Глава восьмая. Что? Пипа разинула рот от удивления. В ответ Рави лишь слегка потряс телефоном в протянутой руке. Телефон Села? переспросила Пипа. Как ты его достал? Полицейские вернули через несколько месяцев после закрытия дела. У Пипы по шее поползли мурашки. Можно, можно я посмотрю? спросила она. «Конечно», — рассмеялся Рави. «Я его для этого и принёс. Чудик». Пип вдруг накрыла волна дикой, безудержной энергии. Захотелось действовать. Аж голова пошла кругом. Святые и пепперони!» — выдохнула она, судорожно открывая дверь. «Пойдём ко мне на базу. Там посмотрим». Она вместе с Барни бегом забежала в дом, а шагов Рави за спиной не услышала. Пипа резко обернулась. «Эй, ты чего улыбешься? Идём!» «Извини, ты такая забавная, когда становишься серьёзной!» «Скорее!» — поторопила она, увлекая его за собой к лестнице. «Смотри, не урони!» «Не уроню!» И побегом сбежала по ступенькам. Рави неуверенно последовал за ней. Пока он поднимался, девушка быстро окинула взглядом комнату. «Нужно скорее прибраться, чтобы не опозориться в случае чего!» Она увидела на стуле гору свежевыстиранных бюстгальтеров, схватила их в охапку, поскорее запихала в комод и плотно захлопнула дверцу. В это время на пороге как раз показался Рави. Она жестом предложила ему сесть на рабочий стул, а сама осталась стоять. Слишком была взволнована. «База, значит?» — спросил он. «Ага», — сказала она. Некоторые работают у себя в спальне, а я сплю на рабочем месте. Большая разница, между прочим. Вот, держи. Я его зарядил сегодня ночью». С этими словами он протянул ей телефон. Пипа очень бережно взяла его двумя руками. Так она перед Рождеством распаковывала доставшиеся от первого отца немецкие ёлочные игрушки. «Ты в него уже заглядывал?» — спросила Пипа проводя по экрану пальцем, чтобы разблокировать. Со своими собственными телефонами она обращалась куда менее осторожно, даже с совсем новыми. «Конечно». Облазил вдоль и поперёк. «Теперь ваша очередь, сержант. С чего начнёте?» Журнал журнала звонков», — сказала она, нажимая на зелёную клавишу. Она стала просматривать список пропущенных вызовов. Во вторник, 24 апреля, то есть в день гибели села Их было очень много. Звонки от папы, мамы, Рави, Наоми, Джейка и ещё множество несохранённых номеров, наверняка из разыскивающей его полиции. Пип прокрутила список вниз до дня исчезновения Энди. За тот день в телефоне стояли два пропущенных звонка, один в 19.19 .19 от Макса. Вероятно, тот звонил уточнить, когда Сэлл к нему придёт, а второй — в 20.54, от Энди. Сердце Пипы замерло в груди при виде этого имени. Энди звонила ему той ночью, — сказала она вслух, — около девяти вечера. Рави кивнул, но Селл не ответил. «Пип!» — раздался с первого этажа, полушутливый окрик Виктора. «Никаких мальчиков в спальне!» Пипа почувствовала, как у неё вспыхнули щёки, Она отвернулась, чтобы Рави не заметил, и прокричала. «Мы над проектом работаем, дверь открыта». «Ладно, тогда порядок», — послышалось в ответ. Пипа оглянулась на Рави и увидела, что тот снова ухмыляется. «Перестань надо мной смеяться», — сказала она и опять уставилась в телефон. На очереди исходящие вызовы. Здесь бесконечной очередью повторялось имя «Энди», Иногда проскакивали звонки на домашний номер и папе. В субботу он один раз позвонил Наоми. Пипа не поленилась посчитать, сколько раз был набран номер Энди. С 22.30 вечера субботы до 7.20 утра вторника Сел позвонил ей 112 раз. Каждый звонок длился 2-3 секунды, а затем срабатывал автоответчик». Он ей больше сотни раз позвонил», — сказал Рави, по лицу понимая, о чём она думает. «Зачем бы ему столько раз ей звонить, если он сам её убил и спрятал где-то её телефон?» — спросила Пипа. «Много лет назад я позвонил в полицию и задал им этот вопрос. Сотрудник сказал, Селл умышленно названивал жертве, чтобы показаться невиновным. Чушь» возразила Пипа, если он пытался показаться невиновным и избежать ареста, почему не избавился от телефона Энди? Мог бы спрятать вместе с телом, и его бы никогда не нашли. Зачем сохранять главную улику против себя, если усиленно пытаешься избежать задержания? А если всё же решился в конце концов на самоубийство, для чего эту главную улику возле себя оставлять? Рави сложил пальцы пистолетом и направил на неё. «В полиции мне на это тоже ничего не смогли ответить». «А переписку Селла с Энди ты просматривал?» — спросила она. «Да, можешь взглянуть. Не волнуйся, там ничего интимного». И повернулась на домашний экран, открыла журнал сообщений и кликнула на иконку с именем Энди. Она прямо-таки путешественницей во времени себя почувствовала. После того, как Энди пропала, Сэлл отправил ей два сообщения. Первое — в воскресенье утром. «Энди, вернись домой, все волнуются». И второе — в понедельник днём. «Позвони кому-нибудь, скажи, что ты в порядке». Перед этими двумя в пятницу, в 21.01, то есть накануне исчезновения Энди, Сэлл отправил ей ещё одно сообщение. «Пока не прекратишь, я с тобой не разговариваю». Пипа показала Рави только что прочитанное сообщение. Он написал это после того, как проигнорировал её звонок. «Не знаешь, из-за чего они могли поссориться? Что Сэл хотел, чтобы Энди перестала делать?» «Без понятия». «Можно я перепишу всё это?» «Вставлю в работу», — сказала Пипа, потянувшись за ноутбуком. Она приземлилась на кровать и перепечатала сообщение, как есть, с грамматическими ошибками и прочим. «А теперь взгляни на последнее сообщение, которое он отцу отправил», — сказал Рави. «То, что его признанием считается». Пип открыла это сообщение. «Своё последнее утро во вторник в 10.17 Селл написал отцу. «Это сделал я. Мне очень жаль». Пипа несколько раз пробежала глазами текст, всё пристальнее всматриваясь в слова. В сочетании этих букв и точек таилась загадка — и чтобы её расшифровать, требовалось отключить логику, перестать смотреть и начать видеть. Заметила? Рави не спускал с пипы глаз. «Грамматика?» — спросила она, ища в его взгляде подтверждение своей догадки. цел был самым умным из всех, кого я знаю», — ответил он. «А сообщение писал совершенно безграмотно, вечно спешил. Ни знаков препинания, ни заглавных букв». Очевидно, «Т-9» он не использовал. Тем не менее, в этом сообщении точки расставлены. Хотя всё с маленькой буквы написано. «О чём это говорит, как считаешь?» — спросил Рави. «Ну, знаешь ли, я привыкла мыслить масштабно. Если уж делаю предположение, то самые что ни на есть рискованные. Мне кажется, это сообщение писал кто-то другой. Этот кто-то и расставил точки, потому что сам привык так писать». А кто перечитывал, решил, что выглядит вполне правдоподобно, ведь с маленькой буквы написано. Я тоже сразу так подумал. Полицейские послали меня куда подальше. Родители тоже не хотели ничего слышать, — вздохнул он. Думаю, они боятся ложной надежды. Да, честно говоря, и я тоже. Пипа продолжала исследовать телефон. В ту роковую ночь... И за всё время после исчезновения Энди он не сделал ни одной фотографии. Она даже папку «Удалённые» проверила для достоверности. В напоминаниях забиты даты сдачи сочинений. В одном говорилось, что надо маме подарок на день рождения купить. «В заметках есть кое-что интересное», — сказал Рави. Он развернулся на своём крутящемся стуле и нажал на иконку приложения. Все записи сделаны довольно давно. Старый пароль от Wi-Fi, список упражнений на пресс, перечень мест, куда можно пойти на стажировку. И самая последняя заметка от 18 апреля 2012 года. Пипа открыла её. Там стояла R009KKJ и больше ничего. «Номер машины, так ведь?» — спросил Рави. «Похоже на то». Он написал эту заметку за два дня до исчезновения Энди, номер незнакомый. Рави отрицательно мотнул головой. В поисковике его забил, пытался найти владельца, не получилось. Пипа на всякий случай переписала его к себе, а также отметила дату, когда заметку в последний раз редактировали. «Вот и всё», — сказал Рави, — «больше я ничего не нашёл». Бросив последний задумчивый взгляд на телефон, Пипа отдала его Рави. «Разочарована?» — спросил он. «Надеялась на что-нибудь посущественнее». «То, за что можно зацепиться?» «Несоответствие грамматики и множество знаков Энди, конечно, указывают на его невиновность, только новых зацепок от этого не прибавляется». «Пока нет», — подтвердил он, «но тебе в любом случае следовало взглянуть. А ты сама уже что-то разузнала, можешь поделиться?» Пипа замешкалась. Конечно, у неё уже кое-что было, помимо всего прочего, предположение о возможной причастности Наоми, инстинкт самосохранения восстал и требовал держать язык за зубами. Однако, раз уж они договорились быть напарниками, придётся до конца друг другу доверять, иначе не бывает. Она открыла свои записи, перелистала на начало и передала ноутбук Рави. «Пока только вот это», — сказала она. Он прочёл журнал и с задумчивым видом вернул компьютер. «Ясно. Значит, алиби Селла подтвердить невозможно. После того, как ушёл от Макса в 10.30, он гулял где-то один, поэтому после испугался и попросил друзей соврать. Может, вообще сидел на скамейке по дороге домой и играл в каких-нибудь Angry Birds?» «Согласна», — подтвердила Пипа. «Скорее всего, он был один» поэтому у него и нет алиби это единственное разумное объяснение так что дальше копать в этом направлении не имеет смысла следующим шагом нужно как можно больше узнать о энде и в процессе выяснить у кого из ее родных и знакомых мог быть мотив для убийства читайте мои мысли сержант сказал рави возможно стоит начать с лучших подруг энди эммы хаттон и хлои берч Они наверняка согласятся с тобой поговорить. Уже написала обеим, пока без ответа. Хорошо. В разговоре с журналистом, он кивнул в сторону ноутбука, ты рассуждала о противоречиях в этом деле. Там ещё есть какие-нибудь неувязки? Ну, когда убил человека, ты уж постараешься как следует смыть с себя все следы, в том числе... «Ногти вычистишь. Тем более, если у тебя нет алиби, и ты много раз после звонишь жертве, чтобы выставить себя невиновным. Неужели не додумаешься в прямом смысле смыть с рук кровь, чтобы не быть пойманным, так сказать, споличным?» «Да уж. Сел точно не такой дурак был, чтобы этого не понимать. А как же отпечатки его пальцев в машине Энди?» «Они же встречались, естественно, у неё в машине будут его отпечатки», — сказала Пипа. «Возраст отпечатков пальцев точно установить невозможно». «А где тело спрятано, как думаешь?» Рави подался вперёд. «Судя по здешней местности, можно предположить, что её похоронили где-то в лесу, в городе или поблизости». «Именно», — кивнула Пипа, «причём глубоко, чтобы наверняка не нашли». Когда Сэлл успел бы выкопать глубокую яму голыми руками, это лопатой-то не просто сделать. Выходит, её может и вовсе не закапывали. А чтобы другими способами избавиться от тела, нужно побольше времени и гораздо больше усилий, подхватила Пипа. И это то, что ты назвала путём наименьшего сопротивления. Да. Пока не начнёшь задаваться вопросами, где, что и как.